Глава 15. Торговые сессии. Саруме. Темные леса. Столичная пещера темных эльфов Ультар, улей огненных матриков. Зона действия. Седьмая обратная башня клана Каменные цветы. В результате сделки Ву получил полностью обставленный умопомрачительный кабинет, достойный императора с пятью шкафами, забитыми толстенными книгами. Глаз не оторвать. Полученные товары для будущей перепродажи, жетоны апгрейда темных предельщиц в количестве 120 штук, также не разочаровали. Больше всего они напомнили Ву шевроны, где на разные формы кожаных заготовках красовались объемные символы из паутины. Причем смотрелись эти, по сути, свои мгновенные наколки, как настоящие произведения искусства. Стоило приложить жетон к выбранному участку тела и подержать минуту, как паутина безболезненно словно вшивалась в плоть, добавляя заявленное усиление, а кожаная подложка без остатка утилизировалась. Глава торгового дома также поведал Ву, что жетоны темных приильщиц – Эксклюзивный штучный товар, который высоко ценится на рынках Саруме, стоит дорого и по карману лишь очень обеспеченным покупателям Ву, конечно, хорошо понимал, что по факту сильно продешевил, однако он осознанно пошел на это, зная, что инвестирует в будущее «Хорошо бы узнать об этих шевронах побольше, что ли», — подумал Ву «Эй, Лира, уважаемый, а можно чуть поподробнее о жетонах, которые я приобрел?» Глава торгового дома поспешно согласился кивком и дополнил: "Апгрейды темных придильщиц — это традиционный премиальный продукт темных эльфов. За многие сотни лет у нас сформировались кланы артефакторов, занимающихся только этим — дрессурой темных придильщиц и созданием на основе их умений жетонов апгрейда. По правде сказать, труд этот далеко не безопасен." Продильщицы от природы своей равный, кровожадны и очень быстры. При этом весят не менее трехсот килограммов. Поэтому средняя цена на рынках этого продукта, состоящего из двух атрибутов, например, самых распространенных — силы и ловкости, стоит пятьсот золотых. «Ого! Получается, возможен заказ!» — воодушевленно выпалил Ву. «Темный эльф, похоже, даже не раздумывая, не сказал, а выстрелил». «Для вас, Вига, возможен!» «А какое максимальное количество атрибутов может находиться в одном жетоне апгрейда?» Тут же спросил Ву. «Девять!» Ответил Элира и выставил перед Ву светящийся бесконечный список возможных атрибутов. «Ух, мне требуется несколько минут подумать!» Не без оснований, заявил Ву. Темный эльф, не говоря ни слова, принес красивый стул, присел рядом со списком, показывая всем своим видом. «Буду ждать столько, сколько нужно». Ву тоже присел на великолепный диван, отправив эльфу несколько ягод Эффи и сказал. «Так, протесты не принимаются. Могу же я угостить своего партнера?» Про себя же Ву обратился к нейросети. «Давай, помогай, моя жемчужина». Требуется выбрать 9 самых подходящих атрибутов усиления для команды аргонавтов. И символ, рисунок. Он мне видится так. В круге ночного звездного неба древнегреческий корабль типа весельной галеры с тараном, прямоугольным парусом и длинным рублевым вымпелом на мачте. Рублевый вымпел. Двойной узкий красный флаг с раздвоенным концом. Означает, что корабль находится в походе. Соответственно, рублевое довольствие увеличено на 30%. Поэтому и рублевый. А сверху символа, большими буквами на латыни, надпись «Арго». Жемчужина растаралась, так растаралась. Через несколько секунд Ву уже имел перед глазами и список, и символ. Над представленным списком атрибутов Ву еще как-то раздумывал, а вот символ принял сразу – Казалось, древний корабль непоколебимо движется меж звезд, и море его — вселенная. «Спасибо, драгоценность моя! Все без изменений принимается!» Эйлира же, расширив глаза, смотрел, не понимая, как в его лично сгенерированном списке все уместилось. А на свободном месте появился символ древней лодки, плывущей по звездному небу в сияющем кольце. Шеврон Арго. Эмпатия, трудолюбие, аналитическое мышление, ответственность, сплоченность, амбициозность, храбрость, боевой дух и воля. Примечание. Эмблема есть символ, флаг команды аргонавтов. <связать> э -э Потянул эльф, но справился с собой. Это будет. «Очень и очень дорого, даже для вас. Примерная цена может получиться куда больше Энерго. «А если я закажу жетонов, это к... сто пять штук. Правда, мне нужно срочно. Можно сказать, вчера». Эйлиров вскочил, прошелся туда-сюда с задумчивым видом, что-то бурча себе под нос и, наконец, сказал... Э -э -э, «Извиняюсь, уважаемый господин Ву». Но мне потребуется час или чуть больше на согласование с ведущими артефакторами Только после этого я смогу вам как-то предметно ответить Вот и отлично, заявил Ву А я пока, с вашего позволения, с удовольствием полюбуюсь на ультар А это вам для стимуляции специалистов партии-фаторики И Ву, без сожаления, оторвал от грозди небольшую веточку с семью ягодами Эффи Время, занятое созерцанием столицы темных эльфов, прошло незаметно, и голос главы торгового дома даже как-то покоробил процесс созерцания, отвлекая от волшебного вида. «Господин Вува Вига, ваш заказ будет готов в течение восьми-десяти часов. Стоимость 105 жетонов арго — 100 энерго» также могу отметить ваш заказ выполнит лучший артефактор темной короны улейдак черная слеза ву низко и элегантно поклонился и без сожаления перевел сотню энерго первым делом завершив торговую сессию ву то ли сказал то ли выдохнул наконец то Разоблачился едва ли не за мгновение Благо, навык передеваний в цирке проявился на должном уровне Далее самое приятное Завалился на широкий диван от себя даже желание броситься в бассейн Ух, как-никак, два с половиной года не спал Могу же я отдохнуть по-человечески? С ухмылкой подумал Ву, выпадая из реальности Сон оказался чудесным. Он долго плавал между светящихся цветков подводных деревьев, а затем долго сидел на берегу, любуясь волшебными ночными видами ущелья Вига. Даже не заметил, как ему на плечо сел огромный ворон, сам как эта звездная ночь перед глазами. Тьма, блеск, красота и восторг. О чем говорили они с Вороном, он не помнил. Может, и вовсе молчали все время глазея друг на друга. Зато последнее, из сказанного большой черной птицей, с несколькими багровыми перьями на груди, Ву ясно помнил. Ворон ощутимо так клюнул его в ухо и оглушительно прокаркал. «Спаси Академию!» С этого, собственно, он и проснулся, встряхивая головой, словно отгоняя привидевшийся, и сказал... «Ух, реалистично-то как!» Дотронувшись до слегка соднившего уха, увидел кровь на руке. Сразу подумалось... «Вот так, сон". «Да, в таких грезах лучше не падать с высоты!» «И что мне делать?» А, жемчужина Похоже, мне сам символ клана подсказывает спасать какую-то академию Дела Что думаешь? Помощница ответила конструктивно Предлагаю следовать советам дракона Вига И двигаться к вратам навыков Но прежде уладить дела с новыми аргонавтами Понял тебя, дорогая Похоже, надо спешить Подумал Ву, быстро одеваясь и переносясь в свое подпространство Как он и рассчитывал, жетоны апгрейда «Арго» находились уже у него. Висели стопочкой над рабочим столом. Рядом с ними небольшая изящная шкатулка. Пересчитал. Оказалось, 104 штуки. Открыл шкатулку. Внутри находился недостающий жетон. Небольшой значок в виде письма и, похоже, еще один ларец. Можно сказать, крохотный. Дотронулся до пластинки со знаком письма. Оказалось... Это полноценное послание. Тут же, в метрах трех, словно появился сам глава торгового дома Нэри Изультар и, поклонившись, сказал: Уважаемый господин Вуве Вига, ваш заказ выполнен. В шкатулке эталон всей партии. По определению, это лучший экземпляр. В маленьком Ларчике наша безграничная признательность и благодарность. Считаю, в сложившейся ситуации одна из лучших работ легендарного клюса Дакмеченного Меченого «Глаза Семерых» вам очень пригодится. Лучшее место для размещения — веки. Артефакт не выявляется сторонними средствами. Есть побочные проявления. Возможно, незначительное свечение глаз. И, наконец, главное для вас — «В магическом реестре артефакт «Глаза семерых» не значится. Впрочем, как и вся партия апгрейдов Арго, выпущены только для вас». Ву сразу же посмотрел, что там за счастье такое «Глаза семерых». Оказалось, ничего особенного. Наоборот, на вид так себе. Гербарий первоклассника. Два мизерных розоватых лепесточка. Зря только время потратил на определение параметров. Разве что смог увидеть, как на лепестках проявились водяные знаки в виде глаз смаковое зернышко. «Да, походу, слабоват я пока еще для определения таких вещей замороченных. Да и ладно. Дареному коню в зубы не смотрят. Работаем». Поудобнее разместился И понял, что здесь, под подпространстве, подобная тонкая манипуляция может и не получиться Нет, можно, конечно, попробовать, но лучше не рисковать Тут же вернулся в кузню и приступил Уселся на диване, слегка увлажнил кончики указательных пальцев Прижал к лепесткам, а затем осторожно перенес к закрытым векам, придерживая до слабых уколов Открыл глаза, поморгал Никакого существенного изменения не обнаружилось Разве что перед глазами появилось Внимание, Вова и Вига Зафиксировано мощное усиление и перестройка зрения Ну что ж, и на этом спасибо Идем дальше Шеврон Арго решил наносить на левом плече А вот с этим все прошло, как и ожидалось Примерился и посчитав, что ровно, приезжал Продержал, пока не появилось перед глазами вот это. Внимание, Вува Вига! Зафиксировал значительный рост следующих личностных характеристик. «Шеврон Арго» – масштабируемое. «Эмпатия» – усиление согласно развитию. «Трудолюбие» – усиление согласно развитию. «Аналитическое мышление» – усиление согласно развитию. «Ответственность» – согласно развитию. «Сплоченность» – Согласно развитию. Амбициозность. Согласно развитию. Храбрость. Согласно развитию. Боевой дух. Согласно развитию. Воля. Согласно развитию. Примечание. Эмблема есть символ, флаг команды аргонавтов. Посмотрел. Выглядит, ну, невозможно, как круто. Во всяком случае, ничего подобного в Уране никогда не видел — Лучшие тату-мастера Земли удавились бы от зависти, увидев этакое утонченное искусство. Давида, а по правде сугубо ради понтов, достал из шкафа несколько вычурных книг и разложил на столе. Одно из самых массивных и толстенных, в переплете из ярко-красной кожи, едва ли не в сантиметр толщиной и в заклепках с каменями, раскрыл. Неожиданно над книгой образовалось объемное на пол стола отображение какого-то сложного макраме из тонких красных линий. Ву присмотрелся повнимательней. Зрение словно бы переключилось, и он сразу много чего интересного и неожиданного увидел. Интерактивный наглядный пример классической конструкции защитного контура крепостная стена Роук Сарли Слепца. О, как занятно! И это старые книги. Спасибо, дорогой Элира. Надо бы при случае поинтересоваться, это обычные Или мне случайно отдали что-то и в самом деле стоящее? Ну да ладно, разберемся А сейчас, дорогие девчата Сарго Я уже соскучился Орбита планеты Земля частный торговый корабль «Арго». Место приписки — фронтир цивилизации Тива, планета Окли-Джум. На 27 уровне играла земная музыка. Топ-менеджеры группы «Умми» по очереди увлеченно разучивали с дроид с тренером красивый парный танец «Вальс». И тут вдруг? Девчонки, у нас сигнал! Через 5 минут контакт! Это Ву! прокричала Анну Джуги, вскакивая. Классификация связи абсолют. Установка на 27 минут. Фиксирую значительный рост от предыдущего контакта на 9 минут. Это рекорд, девочки! И это за три месяца! Что он там делает с собой, этот красавец Вундеркинд? «Пять минут — это удручающе мало, и все же хоть что-то». Самая лучшая группа из топ-менеджеров корабля все же успела переодеться в парадную форму и привести себя в порядок при помощи спецдронов-стилистов. «Работаем, как договаривались!» — еще успела сказать до контакта Тайя Уми. На этот раз Вува и Вига не смущал всех своей наготой, хотя они все втроем нисколечко бы не противились повторению той знаменательной торговой сессии. «Вот как надо носить новую форму!» — тихо сказала Ария Эко, так, чтобы только подруги ее услышали. От буквально зачарованных топ-менеджеров торгового корабля не ускользнули ни сногсшибательный вид благодетеля, ни умопомрачительная обстановка, ни дивная конструкция, словно транслируемая прямо из древней придревней книги. «Привет, дорогие мои!» — громко сказал ослепительный Ву. «У меня для вас, красавицы, партия товара!» Магическая атрибутика для команды аргонавтов И, конечно, подарки я украдкой глянула на своих подруг С горечью подумав Ой, ну что тут скажешь Хороши Сколько не готовились, все пошло прахом Ведем себя, как влюбленные глупышки И я нисколько не лучше Вон, едва губу не прокусила Когда его увидела И все же девушка смогла Без каких-либо внешних видимых усилий Взять свои эмоции под контроль «Здравствуйте, господин Вува Вига!» Поприветствовала она, наверное, лучшего агента на удалении. Вува в ответ улыбнулся и поднял руки. «Так, прошу, девчонки, давайте навсегда перейдем на «ты». У нас столько всего впереди, так что предлагаю сразу опустить всяких там господинов и тому подобное. Предпочитаю видеть в вас красивых друзей-подружек и ближайших соратников-оргонавтов. органавтов. «Договорились», Договорились. — ответила за всех тая задумавшись. «А что этот на вид молодой бог имеет в виду за словом «аргонавты»?» Ее неожиданно опередили. «Аргонавты? Что это такое?» Не сдержалась, вопросила Анну Джуки. Вот, тряхнул шевелюрой, откинул волосы и ответил. «Ну, предполагаю, раз Аверс Реверс переименован в Арго, вы в курсе древней легендарной истории? А если нет, докладываю». «Аргонавты – это команда корабля «Арго», отправившаяся на край света с волшебным золотым руном, почти в точности так, как вы. Теперь же в вашей команде, согласно договору, и я, пусть и на удаленке, потому считаю себя передовым отрядом, разведкой». Произошедшее далее подвело Тайю умик к пониманию, что, скорее всего, они никогда не смогут достигнуть такой раскованности и дерзости. Под взгляды взгляды вуз кинул сюртук, белоснежную рубашку и, развернувшись, показал плечо с ошеломительной татуировкой, а рядом появилось большое информационное окно. Шеврон Арго. Масштабируемое. Эмпатия. Усиление согласно развитию. Трудолюбие. Усиление согласно развитию. Аналитическое мышление. Усиление согласно развитию. Ответственность. Согласно развитию.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 По характеристикам сами можете судить какое-то мощнейшее усиление, причем на всю оставшуюся жизнь. И чем больше органавт будет работать над собой, тем больше получит плюсов от командной наколки. Во вселенной таких шевронов 105 штук. Один у меня, три дарю вам, подруги. Еще один сорту клебо. Остальная сотня достанется тем, кто станет достоин звания органавт. Но пусть над этим ломает голову наш кормчий. С... с... «Сколько это стоит?» Едва ли не заикаясь, спросила глава группы, взирая на груду волшебных апгрейдов, лежащих на транспортировочном столике. Ву выдохнул. «Тая, я бы обнял и расцеловал вас каждую. Вы такие милые, честные, слово. Я же сказал, это мой дар кораблю и вам лично. Работает эта штука так. Нужно приложить к выбранному месту на теле и подержать минуту в результате чего совершенно безболезненно произойдет интеграция. Могу также сказать, что это эксклюзив, сотворенный в симбиозе великого потомственного артефактора и огромной 500-килограммовой паучихи. Еще вот. Держите апгрейды. По два атрибута в количестве 120 штук. Это уже товар в мире, где я сейчас нахожусь. Подобное безделица считается штучным элитным товаром и по карману только очень состоятельным покупателем. «Я имею доступ напрямую к источнику. При желании можно наладить постоянные поставки. И еще, мои дорогие, хотелось бы от вас получить разъяснение по пришедшему на мой адрес заказу». Пока Ву Вига говорил, тая Уми параллельно получала инструкции от капитана, а затем воодушевленно переключилась на члена команды на удаленке. «Да, конечно, все разъясним», спокойно сказала Тайя. «Но прежде я бы хотела выразить тебе, Ву, Безмерную признательность от капитана Нас лично и всего экипажа За столь щедрые вложения в наше усиление Поверь, Ву, мы всегда будем помнить О твоей щедрости И по мере возможности каждый из нас Очень постарается ответить А сейчас капитан очень хотел Чтобы ты увидел это И он увидел Все заполонило полнота космоса и светящиеся ночными городами Земля. На этом фоне красовался огромный корабль, где на чернеющем покатом борту светилось множество роботов, создавая огромную светящуюся эмблему корабля. Его эмблему. Проекция приблизилась, и Ву, наконец, осознал величину арго, ну и увидел капитана в скафандре, помахавшего ему рукой. Этого тюанса с обычной внешностью и слегка оттопыренными ушами он и в Андре узнал. Эмблема еще только начиналась наноситься на борт корабля, но уже смотрелась ошеломительно и очень символично. А уже через несколько минут он внимательно слушал обворожительную Рио-Эко, без страха прервавшую созерцание незабываемых видов космоса, ночной стороны Земли и корабля Арго, объяснив это уже нехваткой портального времени. «Ву!» «Вот эти шары, в которых, как вы говорите, двигается что-то опасное, и есть то, что заказывалось. Лучшее из возможного облачения для сил специальных назначений, а именно диверсантов. И это реально лучшее, что только возможно в мирах Союза Высших. А то, что двигается в этих прозрачных контейнерах, колонии биононитов последнего поколения». Эти биороботы размером с молекулу обладают невероятными возможностями, репродуктивны и характеризуются как коллективно разумные. Активация происходит в три этапа. Первое – это закрепляющее кормление. Нужна ваша кровь. Один кубик, вылитый на контейнер, позволит закрепить раз и навсегда вас, как хозяина. Второй этап – это открытие. Ключ к разрушению контейнеров – это сказанное вслух на русском языке «Мое имя Ву-Вей-Вига». И третий этап – это второе кормление – накопление материальной базы. У каждого контейнера есть небольшой серый свиток. Как считает производитель, это лучшее для материальной базы новой колонии. Наши же специалисты утверждают, что будет еще лучше, если колонии дополнительно скормить «Синь» и «Артогонь», если, конечно, они смогут это употребить. По правде сказать, в особенности «Артогонь» мы не смогли обработать даже силами нашего корабля – «Пришлось воспользоваться возможностями нашей столичной планеты». Дальше эстафету взяла в свои руки Анну Джуги. Ву, девушка мило изобразила Книксон. Ву дает!» — подумала землянина. «Данный продукт — производство цивилизации дро. Эти разумные деревья, хоть и считаются лучшими биоспециалистами в известные союзы высших вселенной, почти ни с кем не торгуют». До недавнего времени и наша цивилизация не могла похвастаться торговлей с «Дро». Как ни странно это звучит, но твой заказ на плодовые деревья с земли помог нам завязать торговые отношения с «Дро». Их очень заинтересовало шоколадное дерево и сам продукт — шоколад. Так мы получили в ответ специализированные колонии биононитов и деревья «Таб». «Ага! Получается, та парочка неизвестных мне деревьев — пришедших в мой адрес, является производным того великолепного напитка «ТАБ». Довольно подумал Ву. Между тем, Анну продолжала как раз про то, о чем думалась Ву Вэйо. «Приготовление напитка — совсем несложная процедура. Намного проще, чем, допустим, шоколад или даже чай. Нужно просто заварить в соцветия дерева «ТАБ». Можно сушеные, но лучше свежие. То, что ты пробовал на «Арго», это «ТАБ» из сушеных соцветий. Сказав это, Анна посмотрела на Тайю Уми и кивнула, мол, я закончила. «Завершай, старшая!» На что тая, по возможности, приняла максимально официальный вид и сказала. «Дорогой Ву, у тебя больше нет задолженности перед корпорацией. Наоборот, на твое имя в Центральном банке Союза Высших открыт счет. Сколько там, не имею права знать, но, думаю, счет положительно удивит даже тебя». Могу также сообщить, что мы признали цивилизацию Земли максимально дружественной И более того, родственной А это значит, мы постепенно намерены передавать землянам технологии Дабы выход в глубокий космос И контакты с высшими цивилизациями не стали трагедией для вашего дома Обратив внимание, что время сеанса неумолимо подходит к завершению Ву подвел черту Спасибо вам, девчонки Очень позитивная информация И раз контакты с дроток важны Предложите им вот эти продукты. Эти плоды священны, и их не может быть много. Вырастить и культивировать даже эти гении биологии вряд ли смогут. Зато интерес к нам еще больше усилится. И да, эксклюзив полностью в моих руках. Связь прервалась, а на транспортном столе 27 уровня корабля «Арго» появились диковинные продукты, наполняя уровень невероятно влекущими С «Запахами».